Глава пятая. Лучше писа к а н а р е и чем акула п е р а в трюме. Коммодор Илья Крамник, джентльменский клуб флота белого флага за у т р е н н е й газеты о подвиге 128-пушечного линкора Леметр ш а т де Паркет. Примечание. После второй угольной войны крылатая фраза каллиграфически отлита золотом в гранитную облицовку стойки бара клуба. Проблема для капитана. Суета на пирсе изрядно напоминала безумно далекий, сколько недель тому назад он случился заезд экипажей на борт. Но сейчас все происходило в обратном порядке, а вместо дорогостоящих боярских шестиколесников под борт судна выезжали обшарпанные флотские скорые. Часть раненых вполне могла забраться в них самостоятельно, но далеко не все. Кого-то выгружали в прочно схваченных ремнями насилках. После разрыва союзного зенитного снаряда на корпусе и короткого пожара Ингрид Хикари Эпштейн, самая тяжелая живая раненая на борту, стараниями Джинни Хунты куда больше п о х о д и л а на абстрактную гипсово-металлическую скульптуру, чем на человека. Будь статус раненой хоть немного попроще, ей бы попросту отрезали все на месте. По словам Джинни Хунты, получился бы отменный фарш на корм рыбам. но та же Джинни Хунта почти сутки убила на сборку по кусочкам разбитых костей и стабилизацию ожогов. Ее саму это привело на г р а н ь утери таланта целителя. Но б о р т с т р е л о к теперь в теории могла где-то через годик попробовать встать на костыли, если очень повезет. Возле Борта, чуть в стороне от трапов и погрузочной суеты, нервно металась туда-сюда м а р ы с к а Пшешешенко. Итоговые списки летного состава хотели свести и огласить лишь завтра. С построением всех д е е с п о с о б н ы х экипажей на палубе и рысь, которая уже сутки не могла найти себе места, если на перегоне она еще кое-как держалась, то в порту отчаяние захватило ее полностью. Такэду это искренне радовало. Командир, у нас баба на палубе, меланхолично прервал его приступ злорадства Харольд Катари. Первую дюжину раз эта шутка казалась экипажу смешной, Харольд Сан, откликнулся Такэда. Но как по вашему, сколько раз ее уже слышала моя спина за последнее время? д у м а е т е прямое формальное обращение по командной вертикали что-то изменит? Это посторонняя баба, Айвин Иванович, уточнил Харальд Катари. Не Джинни и не Золотые девочки. А, -а, -а так это вздохнул. Явилась такие. Распорядитесь, пусть ее сюда проведут и отдельно предупредите, чтобы молча, не пол слова ей, чтобы молчали как рыба после удара облед. Вот как, задумчиво протянул Харальд. А я-то наивно полагал, что понижением до патрульной службы неприятности борта закончились. Ну что вы, Харальд Сан? Капитан мрачно усмехнулся. С учетом того, кто именно шпацирует по нашей лётной палубе, они только начинаются. Гостьи не очень торопилась дорогу, она явно знала, но то и дело отвлекалась на суету вокруг. Крохотный фотоаппаратик на груди без дела не скучал. При этом в кадр ни разу не угодили ни башни главного калибра, ни антенные мачты, ни любое иное недозволенное к любительской съемке оборудование. Для Такеды этот профессионализм, к сожалению, означал только одно: его проблемы с этого дня возрастали многократно. На изящно сложенную брюнетку явно моложе себя, в модно приталенном гибриде делового и выходного костюма и одной лишь только шляпки совершенно точно дороже его пистолета. Командир Вас-61 Кайзербей уставился как бдительный майор вихря на имперского лазутчика, тем более что из дамской сумочки дерзко торчал пухлый бумажный конверт с болезненно хорошо знакомыми такеди квадратными штампами секретчиков на клапане. Кривицкая Зинаида Юлиевна, журналистка Москва сбоку, издательский дом Сусловых. По с о ц и о н и ч е с к о м у типу стрелка морального компаса. Я люблю страшную правду и высокие гонорары. е р о ш и к у п о н а г а й ш и м а с жизнерадостно выпалила тан а одном дыхании и поклонилась, совсем как старшеклассница у доски на первом в учебном году классном часе. Хм, так это запнулся. Признаться, Зинаида ю л и с о в н а я полагал, что вы как-то старее. Журналистка выпрямилась. Но извините, впрочем, с годами этот недостаток проходит. Солиднее, нашел достаточно вежливое слово Такэда. До сегодня р а б о т а с золотой с о т н е й и балаган у меня в голове плохо сочетались. Ну что вы так Эдесан? невинно улыбнулась Кривицкая. Родня ваших золотых девочек ненавидит меня совершенно за то же самое, за что дискриминировали вас. Я имею наглость быть лучшей, не будучи высокородной. Меня читают отнюдь не за то, что мой родовитый предок на стороне отца свернул нос родовитому предку на стороне матери еще на старой земле в битве за Иерусалим. Я просто круче всех родовитых боярских писак и еще одной маленькой призовой хохлатой бакаину сверху. Особенно профессиональной вышла статья о монашках-смертницах империи, нагруженных бомбами в один конец учебных самолетах. Усмехнулся Такеда. У нас вся ударная полусотня номер читала. з а п о е м Безусловно, Такеда Сан. Улыбка покинула лицо Кривицкой. Тогда вы смеялись, но сегодня у вас на борту два вагона ЛМ17 Реджинальдедени. И хоть как-то обученные на практике зенитные расчеты, вы знаете, с каким именно счетом окончилось голосование Сейма по вопросу закупки летающих мишеней. Такэдасан, на моих доверчивых читателей молиться нужно каждый раз, когда очередной горящий к а й с а р падает в море, а не таранит балкон мостика. Профаны не самоцель моих журналистских текстов, а не средство. Мощная претензия, согласился Такэда, еще бы доказать ее. т а к е д а сан, а вы знаете, кто потопил Крамник Бэй? Без тени иронии спросила Кривицкая. А вы стало быть знаете? Скептически уточнил т а к е д а Держите. Журналистка невозмутимо достала из сумочки пухлый бумажный конверт. Хотя мне, честно говоря, удивительно, что этим вынуждена заниматься лично я и бесплатно, а не ваши молчи-молчи за свою непомерную с м е р ш е в с к у ю зарплату с боевыми надбавками. Что здесь? Такеда вытащил из конверта несколько первых страниц характерного желтоватого цвета с орденами, профилями императоров и огромными стилизованными иероглифами в заголовке. Тайкокуно Юнги, воля императора, спутник имперского к а б о т а ж н и к а что это за подборка янтарных страниц, Зинаида ю л и с о в н а Небольшая шарада, журналистка коварно улыбнулась. д р у ж е с к а я с очень нужной вам отгадкой, если вы или ваши бездельники с малиновыми о к о л ы ш а м и поймёте, что всё это значит и справитесь раньше, чем судно оставит порт, я добровольно покину борт, даже если мне придётся делать это вплавь. Если нет, с меня так важный для вас ответ. Всё нужное тут есть, я лично проверила. Ну что, командир, достаточно ли у вас силы юности для такой ставки? Вообще-то, ухмыльнулся в ответ ей Такэда. На моем рабочем столе пылится утренняя шифровка уровня штаба флота с текстом примерного содержания. Взять на борт по возможности, оказывать содействие. Но теперь, когда вы предложили боярское пари, я с удовольствием его принимаю. Вам покажут временное место в Кубрике Зинаида ю л и с о в н а но я искренне надеюсь, что возиться с распаковкой багажа не придется. С огромным удовольствием вас расстрою, т а к е д а с а н Кривицкая совершенно хулигански подмигнула. И повернулась к выходу с мостика. До скорого, надеюсь, очень долгого и очень плодотворного нашего сотрудничества. Так Эда вежливо кивнул и хранил молчание, пока эскорт не проводил нежеланную гостью с мостика. Затем он все же пересмотрел содержимое конверта. Все то же самое. Стопка имперских газет за прошлые месяцы. В которых на первый взгляд не публиковали ничего, кроме одобренного министерством дезинформации безубого и безликого пропагандистского материала. Командир, все действительно так плохо, в полголоса осведомился х а р л ь д к а т а р и Все еще хуже, откликнулся Такеда. Не стоит вестись на ее у м и безобидную внешность. Это г и е н а п е р а С радостью выроет и обнародует любой залет наших золотых девочек, и уж кому еще как не всем здесь присутствующим знать, что ей для этого даже особо трудиться не придется. О, Карл ь д к а т е р и скривился. Вот как? А узнаю, что кто-то дал ей интервью, повысил голос Такеда, разжалую и посажу. Если на мостике кто и удивился такой эмоциональности командира, любые сомнения эти люди благоразумно сохранили при себе. Что ж, м и н н а с а н я вас ненадолго покинул. Такэда улыбнулся каким-то своим мыслям. Иногда минус на минус это не два минуса, а один плюс. Самое время проверить, насколько это работает с неприятными людьми. Не так ли? Нужного ему человека Такэда нашел в подпалубных мастерских. Верный дворецкий аристократического семейства Таяма Калип Афиндополо б е з р о п о т н о трудился на грязной и неблагодарной работе за слесарным верстаком, но даже там, и з м а з а н н у ю в масле ветошь и проволочный ёршик он держал словно приборы на званом ужине. Калипсан, разрешите вас прервать, первым начал Такэда. Такэда Дона б е с с т р а с т н о е лицо дворецкого не выдавало никаких эмоций, но что нежданный визит командира не сулит ему ничего хорошего, он понял верно. Разумеется, Такэда с огромным удовольствием оправдал его опасения. Калипсан, кратчево начал он, вам что-нибудь говорит имя з и н а и д ы Юлисовны Кривицкой? щ и б а л ь На инструментальном столе негодующе звякнули инструменты. Такэда, донна, пожалуйста, скажите мне, что она на борту. Закончил Такэда. В связи с чем я решил, что ваши таланты все же достаточно хороши, чтобы заслуживать... некоторого служебного повышения. Нет, Дворецкий попытался отойти на шаг и встретил на полдороги верстак. Снова негодующе звякнули инструменты. Пожалуйста, так э до донна, Айвин Иванович, дева озерной, Аримасен, хранительницы нашей. Поздравляю, Айвин демонстративно похлопал Дворецкого по рукаву матросской р о б ы С этого дня вы ударный полусотни особого материального обеспечения урядник. А ваша единственная подлинная боевая задача доведена лично командиром, то есть мной, и в устном порядке, то есть сейчас. Вы сведете последствия от пребывания л у ч ш е й журналистки Москвы сбоку на судне к абсолютному допустимому минимуму для борта и экипажа. Я могу поторговаться, Такэдо Дона, осторожно спросил дворецкий. Списки на экипаж не утверждены, согласился Такэдо. В моих полномочиях назначить б л и з н е ц е Ктояма с временным повышением, головами красного и черного стационарных отрядов. Хотите вывести их сейчас из-под удара? Я п р я м о и пойму ваше решение. Благодарю вас, Такедодона. Кали п о л ы б н у л с я Но в этом случае ю н ы е госпожи сами меня сожрут без соли. Признаться, я куда больше думал о травматических несчастных случаях безлетального исхода, которые помогли бы сделать невозможной дееспособность нашей общей проблемы на борту. Исключено, с явным сожалением произнес Такеда, у нее слишком много должников в золотой сотне. Похоже, это будет интересная работа Такеда Дона, согласился Калипа ф и н д у п у л а Я уже видел, как вы завариваете чай и меняете прожженные стволы. Так э дулыбнулся. Но если бы вы умели только лишь одно это, вы бы не стали дворецким золотой с о т н е й Покажите мне свои настоящие таланты, Калипсан. Боги мне свидетелями для этого самое время.